ни на что шел только вперед. Моя птица, как таран, врезалась между двух идущих плотно друг к другу соперниц. И через мгновение со всех сторон засверкали вспышки стрекал. Птицы били крыльями и ярость нарвали друг друга когтями. Тут в нас врезался шедший следом таран, вероятно, синих. А за ним птица с наездником из тора. И, возможно, еще одна или две. Наездник зеленых, издав дикой вопли, зажал руками рану на груди у самого горла, и потерял контроль над своим тарном. Птица красных выбралась из свалки и продолжила гонку. Красный, как и Менициус и двое других наездников, принимал участие и в восьмом заезде. Это был тот самый тщедушный бородатый человек, голый по пояс, с золотым медальоном на груди. Мимо нас прошел тарн серебряный. Мой тарн сцепился с птицей, наездник которой выступал безопознавательной нарукавной повязки. Птицы яростно рвали друг друга. Сам я получил хороший удар стрекала, и на какое-то мгновение невыносимая боль затопила мое сознание и погрузила все вокруг меня в темноту. Привили меня в себя мощные удары крыльев птицы соперника. Я открыл глаза и, увидев ее нацеленный в меня хищный клюв, механически ткнул в нее стрекалом. Птица отпрянула в сторону, подставляя мне своего наездника, и мы с ним накинулись друг на друга, сражаясь с стрекалами как мечами и разбрасывая вокруг настоящий фонтан ослепительных искр. Мы были уже у самого кольца, и соперник, не выдержав, отвел свою птицу в сторону. Мой Тарн рвался довести поединок до победного конца, но я удержал его. «Вперед! у барнибес крикнул я. «Вперед!» Перед нами оставались три птицы – красных, серебряных и желтых. Сзади прозвучал сигнал судьи, отмечающий пропуск одним из наездников кольца и требующий возвращения и повторения попытки. Я усмехнулся и продолжал наращивать скорость. Над головой просвестила новая стрела. «Давай, убар небес!» — кричал я. «Давай!» Тот черным пламенем рванулся сквозь кольца, одно за другим, оставляя их за спиной. На шестах еще оставалось пять деревянных голов, когда он догнал, обошел серебряную. На следующем повороте он оставил позади красного. Бородатый наездник с медальоном на груди нещадно нахлестал свою птицу стрекалом, и когда я проходил мимо него, я увидел в ее глазах сумасшедшую ярость. У кольца он попытался было прижать нас к книжной металлической кромке, но прежде чем ему это удалось, он был уже оставлен позади. У меня вырвался ликующий вопль. Теперь впереди оставался только Тарн Меницус и Спорткара. — А сейчас, — у небес, — сказал я, — тебе придется постараться по-настоящему. Птица, словно чувствуя близкую победу, заработала крыльями изо всех сил. Прижавшись к самой ее шее, я видел, как фигура Миницеса на своей черной стреле постепенно увеличилась в размерах. На шестах оставалось четыре деревянные головы. Моя птица работала крыльями все быстрее. «Победа будет за нами, убар небес!» — крикнул я ей. Она ответила мне торжествующим криком. И тут я услышал за своей спиной нарастающий шум крыльев и заметил догоняющий меня целый отряд танцменов черной тучей, круживших над летным полем стадиона среди ясного безоблачного неба. Я сорвал притороченный к подсидельнику тачахский лук и через мгновение уже посылал одну за другой стрелы в пристроившийся в хвост ко мне наездников, числом не менее дюжины, пока остальные, наседавшие сверху, пытались прижать меня к земле. Внезапно у бар издал дикий крик, от которого даже у меня мурашки побежали по телу. Это был уже не просто крик, а устрашающий клич боевого, специально обученного тарна, в котором слились и ярость от вида приближающегося врага, и ликование от предстоящей схватки, и проснувшийся в кице кровожадность хищника. Он не просто летел по знакомой летной трассе стадиона, он нападал с вытянутым вперед клювом и растопыренными острыми, как кривые ножи, когтями. Гонка перестала быть состязанием в мастерстве, она превратилась в смертельный поединок. Я, не сбавляя скорости, поливал короткими тачакскими стрелами, наседающих со всех сторон наездников, тщетно пытающиеся достать меня мечом. Мой тар мощными ударами клюва расширил тех птиц, что осмелились стать у нее на пути. И вдруг, к моему ужасу, я увидел, как один из наездников сбоку ударил мою птицу длинным копьем, острие которого скользнуло ей по клюву и оставил глубокий след у нее на теле. Я не успел даже крепче схватиться за поводья, как у бар небес, издав пронзительный, наполненный болью крик, рванулся к птице противника, мощным ударом клюва отшвыривая ее в сторону и, схватив лапы ее, оторопевшего от неожиданности седока, рванул ее с седла с такой силой, что оборвал ремни безопасности, как простые тесемки. Через мгновение его тело закувыркалось в воздухе. Это окончательно поубавило смелости моим противникам, основанной, очевидно, на их численном превосходстве. И они, стараясь держаться ближе друг к другу, представляли теперь отличную мишень для моего безотказно действующего тачакского лука. Наконец, видя, что их мечи и копья в разыгравшейся схватке совершенно неэффективны, они решили изменить тактику. И, собравшись вместе, заблокировали проход в очередное боковое кольцо. Однако это вызвало у моего Тарна совершенно иную реакцию, чем та, на которую они рассчитывали. И он с хищно раскрытым клювом яростно бросился на таран. Птицы противника не выдержали лобовой атаки и в последние секунды с истеричными воплями бросились в рассыпную, унося прочь своих изрыгающих проклятий седаков. «Молочина!» – кричал я. – «Давай, убарнебес, небес! Вперед!» Миницус на черной стреле был далеко впереди, но мой тарн быстро настигал его, преследуя как хищник ускользающую добычу. За то время, что ушло мне на сражение с врагами, четыре тарна обошли меня, хотя остальные все еще были сзади, не сумев обойти скопление кружащих в воздухе, не участвующих в состязании птиц. Я оставил позади птицу седаком, выступающим без опознавательной повязки. Впереди двигались красный, синий и, конечно, мой основной выступающий за желтых противник, Минициус. На шестом по краям летного поля оставалось только две деревянные головы тарна. Очередная стрела прочертила свой путь, промелькнув у самого моего лица. Подойдя к центральному кольцу, я снова встретился с нападавшими на меня наездниками, на этот раз перегруппировавшимися и рассредоточившимися по более широкому пространству. Снова мне пришлось браться за тачакский лук, и ряды наездников после этого значительно поредели. Но и стрелы, которых у меня изначально было всего 40, все вышли. Я услышал торжествующий крик одного из них, очевидно предводителя, подающего сигнал своим засевшим на стене танцменам встретить меня у дальнего кольца перед поворотом. К этому времени мы оба обошли наездника серебряных, а немного погодя синих. У представителей красных происходил настоящий поединок с Минициусом, блокировавшим ему проход в кольцо. В результате наездников красных пришлось уступить, и мне хорошо была видна ярость, исказившая черты его заросшего бородой лица, и черные глаза, горящие нисколько не слабее его пылающего на солнце золотого медальона. Очевидно, несмотря ни на какие указания у бара или кого бы там ни было, Этот человек не хотел проигрывать и решил бороться до конца. Я усмехнулся. И тут, прямо передо мной, слетаясь буквально отовсюду, у кольца собралось около десяти наездников, загородивших мне проход и дожидающихся меня с оружием наготове. Убар У бар небес без колебания выбрал себе жертву в самом центре кольца. Последовал короткий жестокий удар, едва не выбросивший меня из седла. И путь перед нами был свободен. Остальные рванулись было за нами в погоне, но тут же заботались в кольцах брошенной мной веревки путанки, применяемой тачатками для ловли босков. Наездники разразились проклятиями и принялись мечами перерубать веревку, спутывающую лапы и крылья их тарнов. Они были выведены из строя надолго, а оставшиеся направились к другому кольцу, чтобы повторить неудавшуюся попытку. Когда я подошел к центральному кольцу, на шести оставалась только одна деревянная голова тарна а впереди парили в воздухе, загораживающий мне дорогу Тарны. Я быстро размотал Бала, длинный кожный ремень, также используемый тачаками для ловли диких животных. Однако, в отличие от напоминающей своеобразной лассы веревки-путанки, имеющей на концах специальные тяжелые шары, при умелом обращении Бала может оказаться весьма эффективным сковывающим движение орудием, что через мгновение проверили на себе двое ринувшиеся ко мне на встречу Очередного, кинувшегося мне с мечом на перерез наездника, я встретил стрекала. И выплеснувшийся фонтан искр заставил его тарно испуганно отпрянуть в сторону и дать мне возможность встретить ко мне с расставленными когтями следующего тарна. Вспышка стрекала ослепила и эту птицу, и она поспешно убралась прочь. Однако с больше подобает выяснять отношение к линку, а не стрекала. И, выхватив меч, именно так я и встретил своего пятого противника. Шестой предводитель, оставшись в одиночестве, ругаясь, на чем свет стоит, поспешил освободить мне дорогу. С длинного шеста убирали последнюю деревянную голову Тарна. «Лети, лети, убар небес!» – закричал я. «Лети так, как никогда еще не летал!» И птица черной молнией прошла сквозь кольцо. Наездник Красных, приближаясь к кольцу у поворота, упорно боролся с блокирующим его действием Ницусом. Оба они, мешая друг другу, быстро теряли скорость. Убар Небес с рвался вперед. Нет, на горе не было другой равной ему птицы. «Харта!» — кричал я ему. «Быстрее! Харта!» На полном ходу вонзился он в идущих вплотную одна к другой птиц, выбирая направление прямо в центр кольца и по инерции тащат за собой обоих тарнов и их изумленных наездников. В глазах Минициуса сверкнула дикая злоба. Рука его потянулась к ремню. Наездник красных, исходя проклятиями, старался прижать нас вправо, чтобы при прохождении кольца не задеть его левой кромки. При нашей скорости это, несомненно, стоило бы ему жизни. И тут я боковым зрением уловил резкое движение руки Минициуса и инстинктивно вплотную прижался к телу Убара Небес. Слева от меня послышался легкий звук бьющегося стекла, и последующий за ним дикий вопль наездника красных. Оглянувшись, я увидел, что он со стеренением трет лицо и грудь, залитые какой-то жидкостью. Птица его, внезапно почувствовав свободу, вышла из-под контроля и отклонилась влево, пытаясь отойти от нашей массы переплетенных тел в сторону. Тут же раздался страшный хруст, и я заметил, как край острого железного обода разрубил плечо несчастного наездника его окровавленное тело, выброшенное ударом из седла, закувыркалось в воздухе. Вслед за этим я услышал треск рузыщейся материи, и на левой руке у меня появилась две кровавые полосы. Внезапная боль отрезвила меня, и в следующий бросок хлыстового ножа я мечом перерубил его ремень Менициус, сыпя проклятиями, швырнул меня обрывками плети и они пролетели мне над головой. Когда мы миновали первые из трех последних колец, Он вытащил из-за пояса нож. И тут ужас мелькнул у него в глазах. Он увидел, как я достал обоюдоострую тачакскую кайву и приготовился к броску. «Нет!» – дико закричал он и развернул тарна, закрывая его грудью свое тело. Мой тарн не смог упустить такой момент и тут же впился когтями в шею черной стрелы. Так, с переплетенными телами наших птиц, седло к седлу, выкручивая друг другу руги, Мы с Менициусом одновременно миновали второе кольцо. Наконец, мой противник не выдержал и, взывав от боли, выронил нож. Наши птицы отпрянули в стороны. И тут удар судейского гонга оповестил, что мы оба пролетели мимо последнего кольца. Я убрал Каеву за пояс и, развернув Тарна, загородил им проход в кольцо, дожидаясь возвращения Менициуса. Лицо его исказилось от бешенства. «Быстрее, тебя приходится ждать», — сказал я ему. И уже отказался от гонки. Тот проревел в ответ что-то и дернул издечку. Послушная птица мгновенно отреагировала на его команду и прошла через последнее кольцо одновременно с Убаром Небес. И тут моя птица сделала настоящее чудо. В каких-нибудь два взмаха мощных крыльев она вырвалась вперед и первой села на финишный насест. Мы с ней ликовали оба. Она пронзительным победным криком, а я потрясая над головой кулаками. Черная стрела опустилась на финочный насест через какое-нибудь мгновение. Вопли зрителей были просто оглушительными. Миницу с дрожащими руками сбросил с себя ремни безопасности, спрыгнул на песчаное поле стадиона и, едва держась на ногах, протянул вперед руки, побежал к ложе Убара. Я видел, как при его приближении Сафроникус, находящийся здесь уже у трона Убара, отдал приказ четырем арбалетчикам стрелять. Миницу с пронзенной четырьмя стрелами упал на песок. И тут же вслед за ним упал один ренитов. В спине у него торчала выпущенная со зрительской трибуны стрела. Кернус скочил на ноги и плотнее собрал вокруг себя телохранителей. Откуда-то издали доносилась исполняемая множеством голосов песня, прославляющая ар. Зрители подхватили ее. Песня набирала мощь. Люди вставали на ноги и исполняли ее стоя. «Прекратить!» – завопил Кернус. «Немедленно прекратить пение!» Но песня звучала все громче. В ней слышались гнев, триумф и гордость, гордость жителей за их славный город. Некоторые зрители бросились срывать зеленые знамена, украшающие ложе Убара и верховного служителя посвященных. Кернос не посмел отдать своим людям приказ стрелять. Он стоял в ложе Убара и яростно потрясал кулаками. — Прекратить! — кричал он. — Прекратить немедленно! Песня набирала силу. Все больше и больше зрителей подхватывали ее. Вскоре уже все трибуны повторяли ее гордые слова. Один за другим приземлялись на финишные насесты, участвующие в гонке тарны, Те, которым удалось долететь, но никто не обращал на них внимания. Сейчас ли только песня, только люди ее исполняющие. И вдруг центральные ворота стадиона Тарнов распахнулись, и на его песчаное поле стали входить тысячи и тысячи людей, Тех, что были на поединках, на стадионе клинков. В главе их как всегда в скрывающем лицо шлеме, шел легендарный Мурмелиус. Я сам, хотя и не был родом из Ара, все еще сидя в седле, невольно подхватил слова песни, прославляющей этот славный город. Керну смотрел на меня, едва сдерживаясь от распирающего его гнева. И тогда я снял со своего лица кожаную маску. Он отшатнулся. И из груди его вырвался крик ужаса. Даже Сафроникус, предводитель Тауринитов, оцепенел, не веря своим глазам. Тут из рядов вновь прибывших вышел Мурмилиус и направился к ложе Убара. Охранявшие ее Тауриниты подняли арбалеты. Мурмелиус остановился в двух шагах от ложи и поднял свой шлем. В течение долгих месяцев скрывавший его, Кернус закрыл лицо руками. Он испустил дикий вопль, и, сорвав в себя мантию Убара, кинулся прочь из ложи. Тауриниты побросали свои арбалеты на землю. Сафроникус, их капитан, отстегнул свою алую накидку, снял шлем и вышел из ложи на поле стадиона. Здесь он опустился на колени и положил свой меч к ногам стоящего перед ним человека. Тот поднялся в ложе Убара и положил свой шлем на подлокотник трона. Затем он накинул себе на плечи мантию Убара и занял место на троне, положив на колени свой верный меч. На глазах, стоящих вокруг меня, я заметил слезы, да и мои глаза стали влажными. «Папа, а кто этот человек?» – долетел до меня вопрос какого-то ребенка. «Это Марленус», – ответил его отец. «Он вернулся домой». «Это Убарара». И снова тысячи людей запели гимн города. Я спустился с седла и подошел к распростертым пронзенным стрелами телу Минициуса. Затем вытащил из-за пояса метательный нож, специально предназначенный для убийства, и швырнул ее на землю. Лезвие его глубоко вошло в песок, рядом с лежащим на нем телом. На рукояти ножа, даже в таком положении, хорошо виднелась опоясывающая ее надпись. Я искал его, и я его нашел. Простояв с минуту, я снова вернулся к своему тарну и удобнее устроился в седле. Меч и Каева были у меня на поясе. У меня еще оставались некоторые неоконченные дела в доме Кернуса, прежнего Убара Ара. Глава 23. Я заканчиваю свои дела в доме Кернуса. Я ждал, сидя в центральном зале дома Кернуса, в его собственном громадном кресле, положив перед собой меч. Мне несложно было попасть в его дом прежде него самого, поскольку я добрался сюда на черном тарне. Загляд мой удержал бы на месте каждого, кто попытался бы преградить мне дорогу. Но таких не находилось, поскольку залы огромного дома были почти пусты. Очевидно, слухи о событиях на стадионе Клинков достигли дома Кернса раньше, чем стадиона Тарнов. Я прошел по опустевшим, обезлюдившим залам, тишина которых лишь изредка нарушалась мелькавшими кое-где рабами и охранниками, собирающими свои пожитки, чтобы скорее убраться подальше. Я миновал целый ряд мрачных помещений, запитых пленниками и рабами. Мужчинами, женщинами, детьми, часть из которых была прикована к стенам, а другие выглядывали из-за решеток. Суру я нашел в ее комнате. Она лежала на подстилке рабыни, но была в одеянии свободной женщины. А Шене, конечно, все еще был на ней. Глаза ее были закрыты, а лицо белым, как мел. Я бросился к ней и заключил свои объятия. Она с трудом открыла глаза и, казалось, не узнала меня. Все во мне закипело от гнева. Он был красивым юношей, пробормотала она, красивым юношей. Я уложил ее на подстилку и оторвал кусок материи, чтобы перевязать ей руки со вскрытыми венами. Я позову кого-нибудь из медиков, попытался ей успокоить. Фламеникус сейчас, конечно, пьяный, мог все еще быть в доме. Нет, ответила она, бери меня за руку. «Но зачем ты это сделала?» – воскликнул я. Она взглянула на меня с легким удивлением. «Курус!» – прошептала она, называя меня по имени, под которым я был известен в этом доме. «Курус, это ты?» «Да!» – ответил я. «Да!» Я не хотела больше оставаться рабыней. «Передай Хоту, что я люблю его!» Я вскочил на ноги и бросился к двери. «Фламениус!» – закачал я изо всех сил. «Фламениус!» Какой-то раб, пробегавший мимо, остановился по моей команде. «Приведи Фламениуса!» – приказал я. «Он должен остановить кровь!» Раб бросился на поиски. Я вернулся к Суре. Ее глаза были закрыты, а лицо покрывало мертвенная бледность. Дыхание едва замечалось. Осмотревшись, я увидел в комнате некоторые знакомые вещи. Кусок шелка, расчерченный на квадраты для игры, Всевозможные бутылочки, пузырьки. Сура с трудом открыл глаза, увидел меня и улыбнулась. «Он красивый юноша, правда, Курус?» – спросила она. «Да», – ответил я, – «он отличный парень». «Отличный». «Да», – сказал я, – «да». Сура закрыла глаза и улыбнулась. Через минуту в комнату вошел Фламениус. Он нес под мышкой какой-то медицинский аппарат и канистру жидкости. От него попаховало вином, но глаза были трезвыми. Войдя в комнату, он остановился, глядя на Суру. «Поторабливайся!» — воскликнул я. Он опустил на пол принесенные с собой вещи. «Быстрее!» — не выдержал я. «Разве ты не видишь, что она мертва?» В его глазах заблестели слезы. Нетвердой походкой он подошел к Сури и опустился рядом со мной на колени. Пытаясь удержать рыдание, он стиснул ладонь зубами. Я поднялся. Теперь я ждал, сидя в центральном зале дома Кернуса. Он был пуст. Я обводил взглядом столы, выложенный плиткой пол, вделанные в стены кольца для приковывания рабов, квадратную площадку с песком в центре зала между столами. Я расположился в кресле Кернуса, обнажив меч и положив его перед собой. В зале царила полутьма и прохлада. В доме стояла полнейшая тишина, нарушаемая лишь заглушаемыми толстыми стенами, редкими криками с улицы, да обрывками песнопения во славу Ара. Я ждал. Терпения у меня хватало. Я знал, он обязательно придет. Внезапно двери распахнулись. В зал вошли пятеро человек. Первым появился дрожащий Кернос с диким блуждающим взглядом. За ним шел Филимон из касты песцов, затем человек, командовавший наездниками нотарна бывшими моими противниками на стадионе Тарнов и двое тауреницких охранников. Едва не ворвались в зал, я поднялся из-за стола и, уперев в его деревянную поверхность острые меча, обвел их изучающим взглядом. «Я пришел за тобой, Кернос сказал я. «Убейте его», — крикнул Кернос пришедшим с ним охранником. Командир Тарнсменов посмотрел на меня с ненавистью и выхватил свой меч. На поколебавшись в мгновение, внезапно швырнул его на пол. Из груди Кернуса вырвался негодующий вопль. Двое в один за другим также обнажили мечи и бросили их на покрывающий пол изразцы. Троусы завопил Кернус. «Мерзавцы!» Его наемники разом повернулись, и все, как один, бросились из зала. «Вернитесь!» – отчаянно вопил Кернус. Филимон с расширенными от ужаса глазами Пятясь также поспешно оставил зал. «Вернитесь!» – призывал их Кернус. «Я приказываю! Вернитесь назад!» Не себя от ярости он плюнул на пол и повернулся ко мне. Я молча наблюдал за ним. В эту минуту лицо мое должно быть было страшным. «Кто ты?» – запинаясь, спросил Кернус. В эту минуту я поверил, что, вероятно, я действительно мало напоминаю сейчас Терла Кэббета. Кернус это, конечно, помнил, но он никогда не видел настолько холодных, ничего хорошего, не обещающих глаз. «Я Куурус», — ответил я. Направляясь из спальни Суры в зал Кернуса, я задержался в на для меня комнатах и снова надел черное одеяние убийцы и поместил на лоб черную отметку в виде кинжала. «Убийца?» — спросил Кернус прерывающимся голосом. «Ты, ты...» «Ты Терл Кэбот. ну да, ты Терл Кэббот из скороба. «Я курс У тебя на лбу черный символ смерти!» – прошептал он. «Это для тебя!» – сказал я ему. «Нет!» – закричал он. «Да, Кернос, это по тебе я ношу на лбу черную метку!» «Я ни в чем не виноват!» – воскликнул он. Я не удостоил его ответом. «Это Менициус!» Быстро забормотал Кернос. Это он, он убил того воина из Тентиса. Это он, а не я. Я получил плату, перебил я его. Я решил пока не говорить с ним о суле. Это Минициус, продолжал стонать Кернос. Но отдал ему приказ ты. Я дам тебе золото, много золота. У тебя ничего не осталось, Кернос, сказал я, не сводя с него холодного, беспристрастного взгляда. Ты все потерял. «Не убивай меня!» – взмолился он. «Не убивай!» «Но ведь ты лучше всех владеешь мечом в этом доме!» – усмехнулся я. «Насколько я знаю, ты даже принадлежишь к касте воинов!» «Не убивай меня!» – словно не слышу бормотал он. «Защищайся!» – сказал я. «Нет, нет, нет, нет!» – отчаянно замотал он головой. «И это гордый Кернус?» – с насмешкой заметил я. «Нет, нет, нет, нет!» «Хорошо!» «Бросай оружие и сдавайся. Я прослежу, чтобы тебя в целости и сохранности доставили во дворец Убара, где, я надеюсь, правосудие наконец свершится». «Да, да, конечно», – простонал Кернус. Он с обреченным покорным видом сунул руку в складки своей одежды и вытащил длинный кинжал. Я внимательно наблюдал за ним. Внезапно он быстро выбросил руку и метнул кинжал в меня. Я был готов к этому и резко вернулся. Кинжал вонзился в спинку стоящего за мной кресла, и его лезвие глубоко вошло в деревянную поверхность. «Превосходный бросок», — поделился я своим мнением. Он уже сжимал руки меч, в его глазах пылала ненависть. Предстоящая схватка напомнила меня восторгом, и я, перемахнул через стол, бросился к нему. В то же мгновение наши просвистевшие в воздухе клинки встретились. Он прекрасно владел оружием и действовал быстро, умело, хитро и напористо. «Превосходно!» — заметил я ему. Мы кружились по залу, опрокидывая стулья и сражаясь прямо на столе, неуклонно приближаясь к центру зала, к засыпанной арене. Наконец Кернус, отступая, сделал неверное движение и упал. Я тут же приставил острый меча ему к городу. «Ну, — сказал я, — выбирай, мой клинок или копье правосудия Ра. «Пусть это будет твой клинок», — ответила. Я отступил и позволил ему подняться. Схватка возобновилась с новой силой. Наконец я ранил ее в левое плечо. Показалась кровь. Я отошел на пару шагов. Он сорвал с себя мантию и остался только в подпоясной ремнем домашней тунике. Рана в его плече сочилась кровью. «Сдавайся», — предложил я. «Умри», — крикнул в ответ он, бросаясь ко мне. Его атака была великолепной, но вскоре мне снова дважды удалось ранить его, нанеся удары в грудь и слева, под ребра. Кернус пошатнулся и отступил. Взгляд его помутился. Он закашлялся, и на кубах у него показалась кровь. Я ждал. Он смотрел на меня, тяжело переводя дыхание и вытирая каплю пота на лице, окровавленной рукой. Ссора мертва», — сказал я ему. Он, казалось, удивился. — Я не убивал ее, — пробормотал он. — Это именно ты убил ее. — Нет. Убить можно по-разному, — сказал я. Едва державшийся на ногах, залитый кровью, Кернус не сводил с меня глаз. Я двинулся к нему. Кернус быстро оглянулся и увидел, что дверь, ведущая на лестницу, открыта. Там наверху начинался проход к зверю. Черты его лица мгновенно исказились. Взгляд наполнился дикой, безумной радостью. Он весь подобрался, словно готовясь отразить мою атаку, и внезапно, развернувшись, со всех ног бросился к двери. Я дал ему возможность добежать до двери и спотыкаясь забраться по ступеням. Сам я остановился в дверном проеме. «Вот кто защитит меня!» — донесся до меня сверху его голос. «А ты, Терл Кэббет, глупец!» Стоя на верхних ступенях, он запустил меня мечом. Я уклонился, и лезвие глухо загрохотало по череписьному полу. Керн скрылся в проходе. Я медленно поднялся по лестнице.